Глава вторая. «Отвезли ее на кладбище в большом старом кадилаке Отвезли ее на кладбище и не привезли обратно. Так-то мы оставили. Старая песня. «Я взял на себя смелость», — сказал, мои руки в мужской уборной крокодильего бара Джека, среда, — «заказать себе еду за твой стол». В конце концов, нам многое нужно обсудить. Я так не думаю. Тень вытер руки бумажным полотенцем и, смяв его, бросил в мусорную корзину. Тебе нужна работа, продолжал Среда. Никто не нанимает бывших зэков. От вас, ребятки, им не по себе. Меня уже ждет работа. Хорошая работа. Ты говоришь о работе на ферме Мускул? Может быть. Не выйдет. Робби Бертон мертв, а без него и ферме Мускул конец. Ты лжец. Ну, разумеется. И при том хороший. Лучший, какого ты только встречал. Но, боюсь, сейчас я тебе не лгу. Достав из кармана сложенную газету, он протянул ее тени. На седьмой странице. — сказал он. — Пошли в бар. Прочесть можешь и за столом. Толкнув дверь, тень вышел назад в бар. Воздух тут был синим от дыма, а из музыкального автомата «Дикси Капс» выпивали «Айко-Айко». Услышав эту старую детскую песенку, тень даже слабо улыбнулся. Бармен указал на столик в углу. С одной стороны стояла миска чили и тарелка с бургером, а напротив — непрожаренный стейк и тарелка картофеля фри. «Погляди на моего короля, что в красном ходит весь день. Айко-айко весь день. Пятерку поставлю, убьет он тебя. на ней Тень сел за стол, но газету разворачивать не стал. «Это мой первый обед на свободе. Твоя седьмая страница подождет, пока я поем. Тень принялся за свой гамбургер. Он был намного лучше бургеров в тюремной столовке. И чили тоже неплох, решил он, съев пару ложек. Пусть и не лучший в штате. Лора готовила отличный чили. Она брала постное мясо, красную фасоль, мелкорезанную морковку, бутылку темного пива, и свежепорезанные острые перчики. Сперва она давала чили повариться, потом добавляла красное вино, лимонный сок, щепотку свежего укропа и, наконец, отмеряла порошок чили. Множество раз Тень пытался уговорить ее показать, как она все проделывает. Он следил за каждым ее движением, начиная с нарезания лука, который Лора опускала в оливковое масло на дне кастрюли. Он даже записал рецепт, ингредиент за ингредиентом, и попытался сам приготовить себе такой же чили в воскресенье, когда Лора не было дома. На вкус вышло неплохо, вполне съедобно. Но это был совсем не Лорин чили. Заметка на седьмой странице стала первым рассказом о смерти жены, который прочел тень. Лора Мун, как говорилось в заметке, «двадцати семи лет», И Робби Бертон, 39 лет, ехали в машине Робби по федеральной трассе, когда внезапно выехали на встречную полосу, по которой шла тяжелая 32-колесная фура. Фура столкнула машину Робби с дороги, отчего та закувыркалась вниз с откоса. Бригада спасателей вытащила Робби и Лору из-под обломков. К тому времени, когда их доставили в больницу, оба они были мертвы.